Через несколько минут они опять сошлись. Даниэль, поджидая Жака, лежал на траве перед замком. «Как хорошо!» — воскликнул он, потягиваясь на солнце. «И красив же сегодня парк! Ты счастливчик! Ты живешь в таком месте!» «А тебе кто мешает жить тут?» — ответил Жак. Даниэль приподнялся на локть «Кто мешает?» «Никто, конечно!» — согласился он. И его лицо приняло мечтательно веселое выражение. «Я — это совсем другое дело!» «Ах, мой дорогой!» — произнес он, подсаживаясь ближе и понижая голос. «Кажется, меня ждет замечательное приключение!» «Девушка с зелеными глазами?» «С зелеными глазами?» «Ну, тау, Пекмель!» Даниэль притих и устремил взгляд куда-то в пространство. Потом лукаво улыбнулся. «Ринета?» «Да нет, другая. Гораздо лучше». Он замолчал и задумался. «Ах, это Ринетта!» — сказал он наконец. «Какая странная девушка! Ты знаешь, ведь она меня бросила. Да, через несколько дней». Он рассмеялся, как человек, с которым этого никогда еще не случалось. «Тебя, романиста она бы, пожалуй, заинтересовала, а меня утомляла. Я никогда не встречал такой непонятной женщины». До сих пор не знаю, приходилось ли ей любить меня хоть 10 минут подряд, но зато уж когда любила, она какая-то полоумная. У нее, вероятно, более или менее темное прошлое, от которого она не может отделаться. Знаешь, если бы мне сказали, что она была членом бандитской шайки, я бы нисколько не удивился. Ты с ней больше не встречаешься? Нет. Не знаю даже, что с ней стало. Она больше не появляется у Пакмеля. «Иной раз скучаю по ней», — прибавил он, помолчав. «Говорю, что скучаю, но, по правде сказать, долго так тянуться не могло. Она скоро стала бы совершенно невыносима. Она до того не скромна, что ты представить себе не можешь. Все время расспрашивала меня о моей жизни. Да-да, про семью, про мать, про сестру, мало того, даже про отца». Он прошел несколько шагов молча, потом опять заговорил. «Как бы то ни было, я обязан ей великолепным воспоминанием о вечере, когда увел ее у Людвигсона». «А он не увел у тебя твоего жалования?» «Он...» — глаза Даниэля заблестели. Он улыбнулся, сверкнув зубами. «Такого случая оценить Людвигсона у меня еще не бывало». Он даже виду не подал, что помнит. «Думай о нем, что хочешь, старина, а я утверждаю, это большой человек». Женни все утро не выходила из дому. Когда Даниэль предложил ей пойти с ним на теннис, она упрямо отказалась, сославшись на то, что занята. Но делать ей ничего не хотелось, и она не знала, как убить время. Когда она увидала в окно Даниэля и Жака, входивших в сад, первое, что она почувствовала, была досада. Жак не даст ей позавтракать вдвоем с братом, о чем она так мечтала. Но ее недовольство сразу же рассеялось, как только в дверях мелькнуло веселое лицо Даниэля. «Угадай, кого я привел завтракать?» «Я успею переодеться», — подумала она. Жак прохаживался по саду. Сегодня он сильнее, чем когда-либо, чувствовал прелесть этого уголка. На фоне парка с его дачами поместье фонтаненов казалось очаровательной заброшенной фермой на опушке леса. К главному зданию, которое в прошлом, видимо, было охотничьим домиком и с тех пор раз десять перестраивалось, лепились всевозможные пристройки. Крытая деревянная лестница, вроде тех, по которым взбираются на сеновал, вела в один из двух боковых флигелей, в тот, что был повыше другого. Голуби, питомцы Женни, то и дело порхали над скатами черепичной крыши, а на стенах еще уцелела старинная, неровная, ярко-розовая штукатурка, впивавшая свет, как итальянский фресковый раствор. Большие, посаженные где попал и ели, бросали на дом сухую, пахнущую смолой тень, от которой глохла трава. Завтрак прошел оживленно благодаря заразительной веселости Даниэля. Он был в восторге от минувшего утра и возлагал большие надежды на предстоящий день. Похвалил бледно-голубое платье Женни, приколол ей к корсажу белую розу, назвал сестричкой, смеялся по любому поводу, и наслаждался собственными шутками. Он попросил Жака и Женни проводить его на вокзал и побыть с ним до отхода поезда. «К обеду вернешься?» — спросила Женни. Жак не без некоторой грусти подметил резкость, невольно прорывавшуюся у нее сквозь внешнюю сдержанность и кротость. «Вполне вероятно», — ответил Даниэль, — «то есть я хочу сказать, что из кожи вылезу, чтобы поспеть на семичасовой поезд». А уж к ночь-то, во всяком случае, вернусь. Так я и маме написал. Последние слова он произнес тоном послушного ребенка, таким очаровательным в его мужских устах, что Жак не мог не рассмеяться, и даже Жене, которая низко нагнувшись пристегивала сворку-кошейнику собачке, подняла голову и посмотрела на него повеселевшим взглядом. Подошел поезд. Даниэль попрощался и побежал к передним вагонам, которые были почти пусты. И они еще долго видели, как он, высунувшись в окно, по-мальчишески махал платком. Они остались одни, не успев подготовиться к этому, еще оглушенные веселостью Даниэля. Но без всяких с их стороны усилий, продолжали разговаривать в том же товарищеском тоне, как будто Даниэль все еще оставался связующим их звеном. Это перемирие доставляло обоим такое облегчение, что они внимательно следили, как бы не нарушить водворившегося между ними согласия. Жене, немного опечаленная отъездом брата, раздумывала об его постоянных отлучках. «Вам бы следовало уговорить Даниэля, не растрачивать отпуск на вечную езду туда и сюда. Он не подозревает, как мама огорчена тем, что он так мало бывает с нами в этом году. «О, конечно, вы будете его защищать», прибавила она без малейшей язвительности. «Вовсе нет», — ответил он. «Неужели вы думаете, что я одобряю его образ жизни?» «А вы сказали ему это, по крайней мере?» «Конечно». «А он не слушает?» «Слушать-то слушает». Но дело обстоит хуже. Мне кажется, что он меня не понимает. Она подсказала, обернувшись к нему, что он перестал вас понимать. Может быть и так. С первых же слов разговор принял серьезный оборот. Даниэль давал им повод проявить взаимное расположение — о котором они догадывались еще со вчерашнего дня, но которые до сих пор они не решались показать так открыто. Перед входом в парк она первая предложила. «А что, если пойти по дороге? Вы проводите меня до дому лес Ведь еще так рано и так тепло. В нем нарастала огромная радость, которую он не пытался скрыть, Но он не решался ей отдаться, боясь исчерпать сблизившую их и дорогую обоим тему, и поэтому поспешил возобновить прежний разговор. «Даниэль так упоен жизнью». «Да, я знаю», — сказала она, — «бесконтрольной жизнью. Но бесконтрольная жизнь очень, очень опасна и нечиста», — прибавила она, не глядя на него. Он подтвердил серьезно «нечиста». «Я тоже так думаю, Женни». Это слово, которое он не решался произнести, и которое столько раз готово было сорваться у него с языка, привело Жака в восторг, когда он услышал его из уст девушки. Все похождения Даниэля были нечисты. И страсть Антуана тоже. Нечисты все плотские желания. Чисто было только то безымянное чувство, которое росло в нем уже много месяцев, и которое со вчерашнего дня расцветала час от часу пышнее. Тем не менее, он продолжал говорить внешне спокойно. «Как я сержусь иногда на Даниэля за его отношение к жизни, за... за развращенность», — наивно подхватила она... Это был термин, которым Жень нечасто называла в уме все то, что с ее целомудренной точки зрения казалось подозрительным. Скорее, за цинизм, поправил он тоже, употребляя неточный термин, которым пользовался в разговорах с самим собой. Однако тотчас же подумал, что несколько выдает себя самого, и, остановившись, воскликнул, «Это вовсе не значит, что я уважаю людей, которые постоянно борются с собой. Я предпочитаю...» Женни, стараясь вникнуть в его мысль, смотрела на него с таким видом, словно последняя его фраза представлялась ей особенно важной. «Я предпочитаю таких людей, которые осмеливаются быть тем, что они есть». Но надо все-таки... У него мелькнуло в голове несколько примеров, которые он постеснялся, однако, привести молодой девушке. Он замялся. «Да», — сказала она, — «я боюсь, что Даниэль утратит в конце концов...» Как бы сказать, сознание того, что греховно и что нет, вы меня понимаете? Он утвердительно кивнул головой и, в свою очередь, не удержался и пристально посмотрел на нее, потому что ее задумчивое лицо во многом дополняло ее слова. «Сколько невольных признаний», — подумал он, — «скрыто в том, что она сказала». Она сохраняла полное самообладание, но сжатые губы и истесненное дыхание говорили о том, что Женни старается подавить одну из тех вспышек, которым так часто бывало подвержено и которые всегда старалась скрывать. — Почему ее лицо так легко становится жестким и замкнутым? — размышлял Жак. — Не потому ли, что линия бровей слишком тонка и слишком строга? а может быть потому, что зрачки, сокращаясь, кажутся двумя черными отверстиями на серо-голубом, слишком светлом фоне радужной оболочки И с этого мгновения Жак позабыл про Даниэля и стал думать только о Женне. Несколько минут они шли молча. Этот достаточно долгий промежуток времени показался им, однако, очень коротким. А когда им захотелось возобновить разговор, оба заметили, что их мысли успели за это время унестись далеко и, может быть, в разные стороны. Поэтому оба не знали, как прервать молчание. К счастью, в этом месте дорога проходила мимо каких-то мастерских, перед которыми все шоссе было запружено ремонтируемыми машинами, и треск моторов не располагал к разговорам. Старый, убогий, шелудивый пёс, бродивший по лужам смазочного масла, стал кружить около пюс. Женни взяла её на руки. Но не успели они пройти мимо ворот мастерской, как услышали сзади крик и обернулись. Похожий на скелет автомобиль без кузова, который вёл слесарь-ученик лет пятнадцати, лязгая железом, выехал из гаража и сделал такой резкий поворот, что, несмотря на запоздалый крик мальчика, старый черный пес не успел отскочить. Жак и Женни видели, как машина сбила несчастную собаку с ног, и оба колеса, одно за другим, переехали через нее. Женни в ужасе закричала, она подохнет, подохнет. Нет, он встал. И действительно, пес поднялся и побежал прочь, весь в крови, визжа, волоча за собой по пыльной дороге раздавленный зад, виляя из стороны в сторону и падая через каждые два шага. Женни с искаженным лицом твердила, он подохнет, подохнет. Собака скрылась, забежав в какой-то двор. Возвизгивания стали реже, потом вовсе прекратились. Кое-кого из рабочих эта сцена рассмешила, и они пошли по кровавому следу. Один из них, дойдя до двора, крикнул другим, «Она тут! Больше не шевелится!» Словно почувствовав облегчение, Женни спустила собачонку на землю и пошла с Жаком прежней дорогой к лесу. Но пережитое вместе волнение сблизило их еще больше. «Я никогда не забуду, — сказал Жак, — вашего лица и голоса, когда вы закричали. Как глупо! Все нервы! А что я кричала?» Вы крикнули, он подохнет. Заметьте, на ваших глазах собака, раздавленная автомобилем, превратилась в кровавый кусок мяса. Вот это и было ужасно. А между тем по-настоящему страшно стало только после этого. То есть в ту трагическую минуту, когда еще живой собаки осталось только одно — лечь и издохнуть. Не правда ли? Ведь самое жестокое именно этот переход — это неуловимое падение из жизни в небытие. В нас живет какой-то священный ужас перед этим мгновением, который в любой момент готов пробудиться. Вы часто думаете о смерти? Да, то есть нет, не слишком часто, а вы? Я почти беспрерывно, точнее говоря, ход моих мыслей все чаще приводит меня к идее смерти. Но, прибавил он разочарованно, сколько ни думай, это такая мысль, он не договорил. Лицо у него было теперь пламенное, мятежное, почти красивое, и на нем одновременно читались и нетерпеливая тяга к жизни, и страх смерти. Они молча прошли несколько шагов, потом она робко заговорила. Не знаю почему, это не имеет никакого отношения к нашему разговору, Мне вспомнилась одна вещь, о которой Даниэль вам, может быть, рассказывал. Мое первое знакомство с морем. Нет, расскажите. Это старые истории Мне было лет 14-15. Ну и вот, мы поехали в конце каникул, мама и я, в Трепор, где был Даниэль. Трепор — курорт на побережье Ла-Манша, примечание редакции. Он написал, чтобы мы вышли, не помню уж на какой станции, и приехал за нами в какой-то тележке. Чтобы я увидела море сразу, а не из-под с какого-нибудь поворота дороги, он завязал мне глаза. Глупо, не правда ли? Потом заставил выйти из экипажа и повел за руку. Я спотыкалась на каждом шагу. Чувствовала, как ураганный ветер хлещет мне в лицо, слышала свист, рев, адский грохот. Умирая от страха, я умоляла Даниэля отпустить меня. Наконец, когда мы достигли самой высокой точки берега, он, ни слова не говоря, подошел ко мне сзади и снял повязку. Тогда я увидала сразу все море, бушевавшее среди отвесных утесов, почти у меня под ногами. Кругом. На необозримом пространстве всюду было море. У меня захватило дух. Я упала Даниелю на руки и пришла в себя только через несколько минут. И начала рыдать, рыдать. Пришлось отвезти меня домой, уложить. У меня поднялась температура. Мама была очень недовольна. А теперь, честные слова, я не жалею. Мне кажется, что я хорошо знаю море. Жак еще никогда не видал у нее на лице такого выражения, свободного от всякой грусти, такого раскованного, чуть-чуть озорного взгляда. И вдруг огонь погас. Жак открывал мало-помалу новую, незнакомую Женни. В ее внезапных переходах от сдержанности к одушевлению было что-то похожее на засыпанный, но многоводный родник, который только изредка пробивается наружу. Может быть, именно в этом и крылась тайна той своеобразной меланхолии, благодаря которой ее лицо так светилось внутренней жизнью, а ее мимолетные улыбки приобретали такую ценность. Внезапно ему стало страшно при мысли, что их прогулки придет конец. «Вы никуда не торопитесь», — вкратчиво проговорил он, когда они вышли под арку древних ворот в лес. Пойдемте кругом. Держу пари, что вы не знаете этой тропинки. Песчаная аллея, по которой мягко было ступать, углублялась в тенистую чащу. Окаймленная вначале широкими травянистыми обочинами, она остановилась потом все уже и уже. Деревья в этой части леса росли плохо. Сквозь чахлую листву всюду просвечивало небо. Они шли ничуть не смущаясь тем, что молчат. Что со мной думала Женя? Он не такой, каким я себе его представляла. Нет, он... Он... Но ни один эпитет ее не удовлетворял. Как мы похожи друг на друга, решила она вдруг убежденно и радостно. Потом встревожилась. О чем он размышляет? Он ни о чем не размышлял. Он отдавался сладостному, ничем не заполненному блаженству. Шагал с ней рядом и ничего другого не желал. «Я завел вас в один из самых неприглядных уголков леса», пробормотал он наконец. Она вздрогнула, услышав его голос, и у обоих мелькнула догадка, что для выяснения тех смутных мыслей, которые они оба обдумывали, эти минуты молчания имели очень важное значение — «Да, вы правы», — ответила она. «Тут даже не трава растет, а пырей какой-то», — продолжал Жак, топча землю. «А моя собачонка его ест. Смотрите-ка». Они говорили, что попало. Слова означали теперь для них нечто совсем иное, чем обычно. «Мне нравится голубой цвет ее платья», — думал Жак. «Почему этот мягкий серовато-голубой тон так ей к лицу?» Потом, без всяких предисловий, воскликнул, «Я вам скажу, я потому бываю так нелеп, что не могу отвлечь свое внимание от того, что ощущаю в себе». А Жень, не думая, что отвечает на его слова, объявила, «Совсем как я. Я почти все время мечтаю. Я люблю мечтать. Вы тоже? То, о чем я мечтаю, принадлежит мне одной. Мне приятно, что этим не надо делиться ни с кем». «Вы меня понимаете?» «Очень хорошо понимаю», — поддохнул он. «Поперек дорожки протянулись цветущие ветки шиповника, на одной из которых были уже мелкие ягоды. Жак чуть было не сорвал их для нее. Вот вам цветы, плоды и ветви, и листы, и...» Как ему хотелось остановиться и взглянуть на нее. Но он не решился. И когда куст остался позади, подумал, «Да чего я книжный?» «Вы любите Верлена?» — спросил он. «Да, особенно мудрость, которую так любил раньше Даниэль». Он прошептал, «О, женщин красота! Их слабость, нежность рук! Что делают добро или зло приносят вдруг?» «А Маларме?» — спросил он, помолчав. «У меня есть неплохой сборник стихов современных поэтов. Хотите, принесу?» «Принесите. А Бодляра любите?» «Не очень». И Уитмина тоже не очень. Я, впрочем, плохо знаю Будлер. А Уитмина читали? Даниэль читал мне прошлой зимой. Я понимаю, почему он так любит уитмена А мне... Обоим вспомнилось слово «нечистый», которое она произнесла незадолго до этого. «Как она похожа на меня», — подумал Жак. «А вам», — подхватил он, — «именно потому уитмен «И нравится меньше, чем даниэль Она кивнула головой, радуясь, что он договорил ее мысль. травинка снова стала шире и вышла на поляну, где между двумя изъеденными гусницей дубами стояла скамья. Женни кинула на траву широкополую шляпу из мягкой соломки и села. «Бывают минуты», — проговорила она, неожиданно, словно думая вслух, — когда меня почти удивляет, что вы близки с Даниэлем. «Почему?» — он улыбнулся. «Потому что я, по-вашему, не похож на него?» «Да, сегодня, например, очень». Он лег на некотором расстоянии от нее на дерновый откос дорожки. «Моя дружба с Даниэлем?» — произнес он. «Говорил ли он с вами когда-нибудь обо мне?» «Нет». «То есть, да, немножко». Она покраснела, но он не смотрел на нее. «Да», — продолжал он, покусывая травинку, — «теперь это устоявшаяся привязанность, нечто умиротворенное». Но так было не всегда. Он замолчал и показал пальцем на солнечный блик, освещавший маленькую, прозрачную как агат, улитку, которая сидела на кончике былинки и нерешительно шевелила на свету студенистыми рожками. «Вы знаете, — заговорил он без всякого перехода в школьные годы, — мне бывало по целым неделям казалось, что я схожу с ума. Столько всякой всячины мешалось в моей несчастной голове. И вечно один. Но ведь вы жили с братом, к счастью, да» и был очень свободен, тоже к счастью. Не будь этого, я, думается, и в самом деле сошел бы с ума, или сбежал бы. Она вспомнила в первый раз в жизни без особого раздражения об их побеге в Марсель. «Я чувствовал, что меня не понимают», — произнес он мрачно. «Никто не понимает, даже брат, а иногда и Даниэль». «Совсем как я», — подумала она такие периоды никакое учение не шло мне на ум. Я читал, читал, как сумасшедший все, что было в библиотеке Антуана, все, что приносил Даниэль. Проглотил почти все современные романы, французские, английские, русские. Если бы вы знали, как волновало меня чтение. Без него мне все казалось до смерти скучным, и уроки, и пережевывание текстов, и строгая мораль порядочных людей». Все это решительно было не для меня. Он говорил о себе без всякого самолюбования, но полный собой, как всякое сильное и молодое существо. Он представить себе не мог более глубокого наслаждения, чем этот самоанализ под внимательным взглядом ее глаз. Увлечение, с которым он ему предавался, было заразительно. «Это было время», — продолжал он когда я строчил Даниэлю письма в 30 страниц, просиживая за их писанием ночи напролет. Письма, где изливал все свои восторги, а главное — всю ненависть, накопившуюся за день. Конечно, теперь я должен был бы смеяться над этим. Так нет же, — сказал он, стиснув лоб руками, — я слишком много из-за всего этого страдал и до сих пор не могу простить. Я взял у Даниэля свои письма и перечитал. Каждая из них, словно исповедь умалишенного, написанная в минуту просветления. От письма до письма проходило всего несколько дней, а то и несколько часов, и каждое из них было похоже на взрыв, завершавший собой очередной внутренний кризис, который чаще всего... Оказывался в полном противоречии с предыдущим кризисом. Кризис религиозный, потому что непосредственно перед тем я набрасывался очертя голову то на Евангелие, то на Ветхий Завет, то на позитивизм Конта. Конт. Агюст. 1798-1857. Французский философ-позитивист. Примечание. редакции Какое письмо я накатал, прочтя Эмерсона? Эмерсон, Ральф Уолдо, 1803-1882, американский поэт и публицист. Примечание редакции. Я переборел всеми недугами отроческого возраста, острым венитизмом, отчаянным бодлеритом, иронически, пристрастие к стихам Альфреда де Виньи и Шарля Бодлера, французских поэтов-романтиков. Примечание редакции но ни одного устойчивого увлечения. Утром я был классиком, а к вечеру романтиком. В лаборатории Антуана тайком сжигал Малерба и Буало. Французские поэты, видные представители классицизма. Примечание редакции. Я это проделывал в одиночестве, с демоническим смехом. А на другой день... Всякая вообще литература представлялась мне в равной степени пустой и отвратительной. Я принимал скопаться в геометрии, начиная с самых ее основ. Я твердо решил открыть новые законы, которые опрокинули бы все ранее добытые наукой данные. А потом снова становился поэтом. Сочинял для Даниэля оды, послания, строк в двести, написанные почти без помарок. Но самое невероятное — вот что произнес он, вдруг успокаиваясь. Я написал самым серьезным образом, и при том по-английски, да, целиком по-английски, трактат на 24 страницах об эмансипации индивидуума в его отношениях с обществом. Он у меня сохранился. Постойте, это еще не все. С предисловием, хоть признаться икутцам, но на новогреческом языке. Эта последняя подробность была вымышленная, он помнил только, что хотел сочинить такое предисловие. Жак рассмеялся. «Нет, я не сумасшедший», — сказал он, помолчав. Потом опять немного помолчал и полусерьезно, полушутя, но без всякой похвальбы заключил, «я был все-таки очень мало похож на других».